Глава 13. 28. Это была 28-я. Она не была подписана, на этикетке сбоку имелся рыжий отпечаток пальца. Егор забыл перемотать эту кассету и включил ее с середины. Чернота. Ничего нет, сказал он. Может это не тот архив или не та полка? Та, больше нет. А на этой 2073 год. 2073. Говорил Егор. Интересно, какой сейчас? Прошло три поколения, значит. А может, меньше? возразил Егор. Не. Слишком быстро всё позабылось. Вот Гамир, он не помнил, что мир был другим. И Япет. А Япет совсем старый. А если у них у всех память стёрли? Вот как у компьютеров. Они ведь сгорели все от какого-то импульса. А если людям тоже память стёрли? Тогда, может, всё не так уж давно случилось. Нет. Мы совсем не разбираемся во времени, сказал Егор. Мы даже не знаем, какое оно. Ты же повелитель будильников. Будильники это совсем другое. Кажется, пустая кассета та. Егор постучал по монитору. И тут же на экране возникло лицо крупным планом. Девушка. Хотя сначала я не очень понял, что это человек. Мне показалось, что это кукла. Лицо было совершенно неестественным образом перекошено. Правая часть сползла вниз. Рот кривился в уродливой улыбке. Съёмка велась откуда-то сверху и почти в упор. Снимали, кажется, в темноте. Некоторое время на нас смотрели расширенные глаза, затем они мигнули, и появилась рука. Она зажала рот. На лице зашевелилась жизнь. Девушка задрожала и зажала рот второй рукой. Девушка зарыдала. Это происходило без звука. Поэтому по состоянию девушки можно было судить только по глазам. В них пылал ужас. Я понял это сразу. Я прекрасно разбираюсь во всех его оттенках. Через несколько минут девушка справилась с сестричкой и прошептала: "Они здесь. Они здесь". Она оглянулась. Оказалось, что она сидит в шкафу. Сбоку в кадр влезали цветочные халаты и рыжая шуба. Они ворвались. Девушка вздрогнула: "Они, они везде. Они убили Майкла". Девушка вытерла пот со лба. Прикусила губы и добавила. «Они... Они, кажется, его съели!» «Давай посмотрим сначала», — предложил Егор. Я согласился. Нажал на кнопку перемотки. Кассета зашелестела пленкой. Мы просмотрели 28 кассет и посадили две батареи. Можно было смотреть и в темноте, но мне хотелось света. Егор нашел проволоку, прицепил ее к лампочкам. Зажег свет. «Не яркий, но пойдет. Нечего полить карбит». Где его потом раздобудешь? На кассетах были разные истории из жизни. Простые, такие случались, наверное, каждый день. Вот пробило трубу, и вода затопила целую улицу, и машины пробирались по ней, как корабли через лёд. Вот люди нарядные сидят за столами, едят рыбу, пьют из высоких стаканов апельсиновый сок. Минут 5 сидят, едят, пьют, и ничего не происходит. Ничего. А потом коровы Много коров, бело-коричневых, одинаковых. Коровы располагались в стойлах и с любопытством смотрели на нас. А по трубопроводам бежало молоко, настоящее, а не искусственное, из обезбавленного водой порошка. Съёмки с вертолёта. Широкая дорога, заполненная машинами. Так много машин, что трудно сосчитать, сразу в двух направлениях. Едут со скоростью пешехода. Какой-то праздник. Целая площадь народу в странных костюмах. Кто в крокодиле, кто в бабочке, кто обряжен в полосатые майки, кто в золотых масках, а на некоторых костюмы совсем уж непонятные. То гусеницы огнём пылают, то шагающий нож, ленты блестящие, воздушные шары, самолетающие фонари, слоны. Неожиданно появились. Самые обычные, серого цвета и не крупного размера. Слоны дудели в трубы и подбрасывали в воздух конфеты. А дети, которых вокруг было очень много, Эти конфеты ловили. И другие дрессированные животные: медведи, верблюды с высокими горбами и, кажется, тюлени. Они сидели в походном бассейне и по свистку высовывались оттуда и жонглировали арбузами и дынями. Сначала я планировал перематывать, ну, чтобы не терять даром драгоценного времени. Каждый плеер предусматривал функцию перемотки ускоренной, когда записанные события мелькали на экранчике в суетливом порядке. Да ещё и заданно период Или совсем быстрый. Когда скорость была такая, что изображение сливалось в сплошной чёрный фон. Я хотел перемотывать, но не удержался. И мы стали смотреть на прошлую жизнь. Понятно, она совсем не походила на нашу. Две самые непохожие жизни, какие только можно представить. Праздники. Оказалось, их было раньше очень много. Сразу на нескольких коситах праздновалось. Люди собирались в больших количествах, смеялись, ели пирожки, Занимались самыми необычными делами и самыми непонятными делами. По дорогам перемещались машины, небо было заполнено летательными аппаратами, вертолётами и небольшими маневренными дирижаблями. По рекам плыли белые кораблики с флагами, из-за крыш выставлялось колесо обозрения, в небе переливались золотые знамёна, и везде, везде шагали люди. Егор бережно менял кассеты: третья, пятая, восьмая. Восьмая. Двадцать восьмая. Сначала девушка в шкафу. Затем перемотали на начало. Площадь. Она возникла как-то сразу, вдруг. Точно прыгнула из монитора. Широкая. Я никогда таких широких и не видал. Дома на противоположной стороне выглядели совсем маленькими, почти игрушечными. Людей много. Очень много. Наверное, несколько тысяч или даже несколько десятков тысяч. В руках флаги, воздушные шары. Воздушные змеи и прочее снаряжение, непонятно для чего предназначенное. Люди размахивали всем этим добром и что-то пели, непонятное. Появилась девушка в смешной треугольной шапке, та самая, только красивая и не в шкафу. Девушка подпрыгивала от нетерпения и то и дело улыбалась. Кто-то щёлкнул пальцами, и девушка сразу и без всякой подготовки затараторила. Уважаемые зрители, сегодня на площади Согласия проходит многотысячный митинг. Жители России выражают протест против запуска ускорителя тысячелетия. Как стало известно буквально вчера, Совет безопасности санкционировал повторение эксперименты. Мы видим, что граждане проявляют активную позицию. Это не случайно. Все помнят, чем закончился первый эксперимент, и опасаются повторения катастрофы. Если учесть, что мощность нового ускорителя возросла многократно, то кто нам может гарантировать безопасность? Давайте узнаем мнение тех, кто пришёл в эту солнечную субботу сюда. На площади Согласия. Девушка двинулась в толпу, подошла к нервному человеку в войлочном берете. В руках у человека была дощечка: "Остановим апокалипсис". И уже знакомый мне знак: птица лапка в круге, только перечёркнутая красной полосой. "Скажите, почему вы выступаете против эксперимента?" бодро спросила девушка. "Потому что это издевательство над природой и человеком. Нельзя изгибать под себя природу. Бог этого не потерпит". Нельзя лезть любопытными лапами в чрево матери. Есть предел его терпению. Остановим апокалипсис. Остановим апокалипсис. Это он уже выкрикнул. Девушка двинулась дальше. Сбоку от неё шагал сутулый человек с надписью на спине: "Бак большая адронная кончалка". Человек оглядывался, зубов у него не хватало. Навстречу девушке выскочила восторженная тётенька с лохматой собачкой подмышкой. Я против Выкрикнула тетенька. «Против! Это вызовет свето-представление! Ничего не останется! Ничего! Маруся тоже против!» Тетенька прищемила собачку, и та протестующе тявкнула. Девушка продолжила углубляться в толпу. Устремилась к серьезному бородатому человеку, возле которого стояла другая девушка, тоже в треугольной шапочке, только пестрой расцветке. Наша девушка оттолкнула постороннюю девушку и уверенно заговорила с человеком. На вопросы наших зрителей отвечает лидер движения Смерть травы Лавр Продольник. Вы ведь отвечаете, Лавр Константинович. Пожалуй, застенчиво согласился бородач. Пожалуй, да. Что вы можете сказать по поводу предстоящего пуска установки? Это фатальная ошибка, сказал Продольник вредным голосом. Ошибка, последствия которой придётся расхлёбывать нашим несчастным потомкам. Конечно, я не разделяю всего этого вульгарного алармизма. Продольник сделал пальцем окружающий жест. «Так вы полагаете, черной дыры не возникнет?» Нахально перебила девушка. Продольник презрительно ухмыльнулся. Но некоторые ученые предсказывают именно такой исход. «Некоторые ученые всерьез ищут снежного человека», перебил уже Продольник. «Некоторые ученые пользуют население коровьей уриной. Вы мне еще раз скажите, что вселенная состоит изо льда. Давайте говорить серьезно». Все эти сказки про рукотворную чёрную дыру, про конец света, про сопряжение пространств и вторжение чудовищ не более, чем страшилки для обывателя. Анекдоты. Конец света наступает здесь. Бородач постучал себя по голове. Гейнс с упорством слепца ищет доказательства теории струн. Он тешит свои персональные амбиции, а на это уходят триллионы. Вот где чёрная дыра. Безответственной инфантильной гении, возводящей ради удовлетворения своих извращённых грёз фантастические карусели. Вот где чудовище. Мы построили самую дорогую в истории человечества игрушку, и послезавтра она будет запущена. А как же частица Бога? Серьёзный Лавр фыркнул. Мне показалось, что он даже подпрыгнул от возмущения. Частица Бога? Это же курам насмех. Частица Бога. А вы знаете, что три поколения гейнцев состояли в секте саентологов. Частицы бога не существуют. Это такой же дешевый миф, как темная материя. Они, человек махнул рукой куда-то в небо, они выдвигают бредовые теории, а потом мы за них вынуждены расплачиваться. Гейнс нанес мировой цивилизации урон больший, чем Вторая Корейская война. Вы помните строку? Многие до сих пор не могут разговаривать по телефону. В Лесото 15 тысяч акров земли и сейчас не могут деактивировать. Три крупнейших медных рудника залиты водой. Скоро придётся мед с Луны завозить. Скажите спасибо Гейнцу. Алю. Человек скрипнул зубами. У него горемы с сорока наложниц. Это аморальные люди. Судьба человечества находится в руках беспринципных типов. Неизвестно, что они собираются сделать. Видно было, что человек начал злиться. Под Москвой система тоннелей, возведённая маньяком сектантом и азиатским сифилитиком Неизвестно, что в этих тоннелях. Неизвестно, зачем эти тоннели. Я уж не говорю, сколько денег украдено во время строительства. Зато я знаю одно: гробы скоро подорожают. Завыли сирены. Это полиция, с неожиданной радостью произнесла девушка. Обещали, что будут водомёты. Мы в прямом эфире. Уважаемые зрители, сейчас вы станете свидетелями разгона мирной демонстрации. Правительству наплевать на мнение общественности. Мы против Мы не согласны. Показались чёрно-белые машины с пушками на крыше. Я немного удивился, подумал, что сейчас начнётся стрельба, но из пушек выплеснуло свада. Струи были настолько мощные, что сбивали людей с ног. Некоторые поднимались, а другие так и оставались лежать. Товарищи поднимали их и волокли в сторону. Камера потеряла любопытную девушку и теперь снимала всё подряд: суету, панику, крики. Затем кто-то девушку толкнул, камера попыталась за ней проследить и упала. На неё наступили. А потом сразу шкаф и девушка, на смерть перепуганная и бормочет непонятное. Темнота, крик. Кассета закончилась. Егор поставил следующую. Это было метро, верхнее, одна из станций больших, видимо, какая-то из центральных кольцевых, тех, куда нет хода. Людей оказалось ещё больше. Наверное, несколько тысяч. Они стояли впритык друг к другу, так что казалось, что тут одни только головы и плечи. Эти люди дышали все вместе, потому что в разнабое они дышать уже не могли. Камера висела над толпой, то ли летающая, то ли к потолку прицеплена. Сначала она просто ворочалась, потом появился голос, нервический. Он сообщил, что им удалось перехватить сигнал со служебной камеры метрополитена. И добавил, что в настоящее время движение на поверхности парализовано беженцами. Кроме того, в связи с авариями на западных радиальных линиях, центр перегружен. По непроверенным данным, толпа калыхнулась, разом сместилась вперёд, и из тысяч лёгких выдовился выдох. Стоявшие на краях завопили и стали падать на пути. И тут же с лестниц в зал выдавились ещё люди. И те, кто свалился на рельсы, уже не смогли подняться. Места для них совсем не осталось. Они подпрыгивали, пытались влезть на платформу, цеплялись за стоявших на ней и роняли их вниз, к себе. Народу всё прибывало и прибывало. Люди продолжали падать, кричать. А потом в левом тоннеле загудело и завизжало, и все шарахнулись прочь. Возникла давка, загудел громче, и тут же на станцию ворвался поезд. Поезд затормозил, но это было уже бесполезно. Он врезался в толпу, смял её расплющил людей между вагонами, разметал по сторонам и растёр по стенам. Масса на платформе подалась в сторону и вывалилась на противоположные пути. И тут же в них врезался другой поезд. Толпа оказалась зажата между двумя составами. Машинисты открыли двери, и из вагонов стали выдавливаться люди. Но толпа поднажала, и вагоны качнулись и впустили в себя ещё немного. Те, кто хотел попасть внутрь, и у кого это не получилось, Протискивались в окна, забирались на крыши вагонов и пробовали втиснуться между ними. Под потолком метался в ополчь. Было видно, что некоторые люди в центре толпы уже умерли. Их задавило насмерть, но они не могли упасть, болтались вместе с остальными. Изображение сосредоточилось на этих мертвецах, на мужчине с раздавленным лицом и выпученными глазами. Он стоял, запрокинув голову, покачиваясь вместе с остальными и прикусывая с каждым движением вывалившийся язык. Скоро он этот язык совсем откусил. Камера отвернулась и стала смотреть в стену. Моргнули чьи-то глаза, и начался другой рассказ. Голос объявил, что это репортаж. Город изменился. Как-то погас, посерел, утратил беззаботность и стёр с лица детскую наивность. Воздух был заполнен вертолётами. Их было так много, что я удивился, от чего они не сталкиваются боевые с острыми мордами и подвешенными под короткие крылья ракетами, и грузовые с отвисшими животами, и разведывательные, маленькие и шустрые, сновавшие между своими большими братьями. Сам воздух изменился. Он наполнился дымом, из-за крыш поднимались многочисленные чёрные столбы, подпиравшие небо. Горизонт затянут красной лентой. По улицам катили танки и бронированные автомобили. Везде солдаты. Так много, что нормальных людей среди них не проглядывалось. Камера висела над толпой. Видимо, она крепилась на вертолёте. Вертолёт поднялся над крышами. Я не узнал местность. Город, какой-то из его многочисленных районов. Солдаты и техника двигались, наверное, в сторону центра. И вертолёт полетел за ними. Всё это не сопровождалось никакими словами. Кажется, их просто не успели записать на плёнку. Просто звуки мира. Рёв моторов на земле и в воздухе, крики, сирены, далёкий гул. Камера плыла над крышами и вдруг заволновалась, затряслась и стала набирать высоту. И в этом мгновении что-то произошло. Камера погасла, и некоторое время мы смотрели на мельтешение серых и белых линий. Они походили на пёструю собачью шерсть, из которой вяжут носки. Затем камера включилась, но теперь она не летала, а крепилась неподвижно, как мне показалось, на фонаре или на балконе, не так высоко. Улица та же самая, но теперь она была погружена в панику. По асфальту бежали люди, они спасались. То и дело оглядывались, падали, падали друг на друга, поднимались. Некоторые бежали по рыжнюкам, другие с сумками, с чемоданами, волочившимися на колёсиках, с детьми на руках. На перекор течению пробирались небольшие группы военных, не очень быстро, их то и дело сносило, но они упорно давили и давили. На противоположной стороне на тротуаре сидел мальчик. Он, кажется, плакал, и никто не обращал на него внимания. Все были испуганы. Камера дрогнула, наверное, от взрыва. Люди заспешили ещё больше. А дальше произошло. В толпе появились чужие. Чёрные, похожие на быстрые кляксы, неуловимые, осме ноги, только сухопутные. Они набрасывались на людей, сбивали их с ног, в воздухе повисали кровавые фонтанчики. Мне показалось, что они откусывают людям головы, много и жадно. Мальчишка закрыл лицо руками. Выстрели Я сразу опознал игрушечные трели штурмовых винтовок. Какая-то девушка схватила мальчишку за руку, и они побежали, смешались с толпой. Солдаты стреляли много, и, кажется, не очень разбираясь, чёрные продолжали возникать. Я не мог понять, откуда, то ли прямо из-под земли, то ли выскакивали из окон, они врывались в толпу, выхватывали из неё людей, и в воздух взлетали красные фонтанчики. Как в книге про морских обитателей, так я подумал. Там была фотография, показывающая, как чайки нападают на косяк небольших рыбок. Вроде бы они назывались сардинами. Падали с разгона, сложив крылья, втыкались в воду, выхватывали живое серебру и тут же жадно его проглатывали. А снизу несчастных сардин ждала другая напасть. Длинные и острые рыбы выныривали из морской темноты, впивались в бешено вращающийся живой шар, рассекали его наполовины. И в толще воды сияла чешуя. Очень похоже Люди были беспомощны. Военные скорее мешали. Они стреляли много и беспорядочно, и вреда от них получалось больше, чем толк. Они попадали совсем не в тех. Затем взорвалась граната. Толпу разшвыряло по сторонам, звук исчез, и сразу же последовал второй взрыв. Наверное, бочка с горючим или канистра с напалмом, или зажигательная граната. Я слышал про такие. Сначала в воздухе распыляется огнеопасный газ, затем пробивает искра. Огонь растекся и вполз по стенам почти до второго этажа. И теперь улица напоминала чашу, в которой пылал огонь. Люди продолжали ещё шевелиться, шагали, падали, ползли. Это продолжалось долго, по счётчику камеры больше 2 минут. Огонь не унимался. В домах вокруг начали трескаться стёкла.